А если удастся выключить, означает ли это, что мир вернется к исходному моменту истории, к началу эксперимента? У меня нет ответа на этот вопрос. Златков опустил голову. Есть только надежда. Нами задействован весь вычислительный потенциал Академии наук. Но прогнозы финала требуют так много данных, что машины превратились в обычных прорицателей» в электронных гадалок. Ответы слишком неопределённы. После выключения мы можем вывернуться наизнанку, оказаться в другой вселенной и с другими свойствами материи. Можем прыгнуть в прошлое на несколько миллионов лет или в будущее настолько же. Для вечности всё едино, что миллион лет, что краткий миг. Наплевать ей на то, будет ли вообще существовать человечество». Может случиться, что та Вселенная, в которой мы сейчас разговариваем, исчезнет, а сам факт ее существования окажется фактом виртуальным, иллюзией, сном того первоначального ядра материи, сном сингулярности, взрыв которой и воздвиг космос со всем его содержимым. Это все страшные прогнозы, модели катастроф исключающий нас род человеческий как разумную и борющуюся силу есть и счастливые прогнозы например миру стоит перед натиском энтропии и мы окажемся там откуда начали Златков помолчал пожал плечами и криво улыбнулся Ромашин подождал реакции присутствующих все молчали и встал Атанас прав. Высказанные им гипотезы воспринять трудно. Но мы должны исходить из того факта, что в пределах ста парсеков от Солнца происходит свертывание пространства. Вселенная ждет. Чем закончатся наши попытки обуздать вырвавшуюся из-под контроля стихию? Иначе мы давно прекратили бы существование. На худший вариант рассчитывать нечего. Это гибель цивилизации – Гибель всего сущего, значит, надо подготовить операцию так, чтобы выиграть жизнь. Решение Совета Безопасности вы знаете. В ствол пойдет Павел Жданов. Весь технический потенциал Земли готов работать на нас. Следует немедленно решить, что потребуется для операции. Как организовать дальнейшую работу у АСС и Центра защиты. «Как я понял, через лабораторию в ствол пройти невозможно», — проговорил Шахов. «Или все же есть шанс?» «Не думаю», — сказал Златков. «Оттуда не возвращаются даже конкистадоры с дополнительной хронозащитой. И у меня есть подозрение, что выстрел Жданова не пройдет бесследно. По теории, выделение энергии в возбужденном хронополе ведет к распаду вещества». — Если теория верна, мы скоро убедимся в этом воочию. — У меня сомнения иного рода, — вставил Костров. — Справится ли Жданов один. Ромашин кивнул. — Существенное замечание. Но у нас появилась идея использовать помощь некоторых изолированных в стволе групп людей, попавших туда в момент хронопрорыва, Помните, я говорил о мужчине и женщине? По информации, которую удается получить от конкистадоров, известно, где они находятся в настоящее время. Мы перешлем им инструкцию, что делать, если не хочется говорить об этом, но рассчитывать придется, если с Павлом что-нибудь случится. Какие у вас есть вопросы? Ко мне? К Жданову? Четыре взгляда. Откровенно изучающий, испытующий, недоверчивый и сожалеющий уперлись в Павла. — У вас к нам, Павел? — Нет, — покачал головой Павел, ощущая неловкость. Ему вдруг очень захотелось проснуться, хотя он точно знал, что не спит. Ромашин тронул сенсор, кабинет превратился в панорамный виом. Холмистая равнина, отгороженная с одной стороны хвойным лесом, убегала к горизонту, где подпирал небо колоссальный пик ствола.